68. С самого начала этого задания Бруно Штайнер был недоволен. Ван Стратен общалась с ним как с подчиненным, а не как с экспертом по преступлениям в сфере культуры. Да, это был первый раз, когда он физически выполнял задание, а не сидел за письменным столом, и да, ему было приказано слушать, делать заметки и сообщать об этом в Интерпол. Но все же, Неужели так трудно было отнестись к нему с несколько большим уважением? Он отправил по электронной почте ежедневный отчет обо всем, что только что произошло на совещании. Затем, в соответствии с инструкцией, направил официальное уведомления местным правоохранительным органам. Зеленые уведомления о лицах, представляющих интерес в уголовном расследовании, в данном случае о торговце. Затем оранжевое уведомление, предупреждающее о событии, которое может представлять непосредственную угрозу для людей или имущества, опять-таки торговец, а также его представители и партнеры. Штайнер обстоятельно описал, как он настаивал на непосредственном участии в операции сопровождения аналитика Смита в его миссии, и как Ван Стратен согласилась, но только потому, что у нее не было выбора. В противном случае Интерпол мог отказаться от поддержки этой, а также любых будущих операций с ее участием. Впрочем, Штайнер предложил своему начальству сделать это независимо от результата операции, назвав Ван Страатен некомпетентной, а ее способности руководителя слабыми. Затем он заполнил фиолетовые уведомления о способах действия, то есть о процедурах, предметах, устройствах или тайниках, используемых преступниками. Здесь он перечислил картины Ван Гога и Матисса, объекты, и отметил, что обмен моди операнди неизбежен, Местоположение или тайники будут известны в ближайшее время. Он знал, что Интерпол немедленно рассмотрит его запрос, поскольку это задание класса А1 с международными последствиями, что руководство будет отслеживать его, связавшись с местными правоохранительными органами. Штайнер еще раз просмотрел свои запросы и нажал «Отправить». Через несколько минут, даже быстрее, чем ожидал, он получил ответ LSB. «Местные власти оповещены». Штайнер откинулся на спинку стула. Он был удовлетворен. Если задание пройдет успешно, а в этом, несмотря на свои опасения по поводу Ван Страатен, он был совершенно уверен, Штайнер продвинется по служебной лестнице Интерпола вплоть до Генеральной Ассамблеи, ее руководящего органа, место в которой уже давно заслужил.